Глава 36. О немёртвых володыках и выбитых зубах. 13 уровень тентары. Лесли. Зал двадцати кланов тонул во всполохах магических огней. Царила атмосфера праздника и всеобщего веселья. Местная нечисть ценила жизнь и знала толк в развлечениях. Здесь ни одно мероприятие не проходило без музыки и Банкета. Мимо меня вихрем пронеслась очередная парочка. Скелет во фраке и огромной соломенной шляпе кружил бонши, одетую в роскошное вечернее платье. Волосы плакальщицы украшали живые цветы, а при каждом взмахе юбки с алого шелка слетали иллюзорные бабочки и огненные искры. Тентарская мода поражала воображение и по степени экстравагантности могла поспорить с гномьей. Хотя, если верить наставникам, семейство Трорина принимало непосредственное участие в создании местных нарядов. Все чисто отчиталась, скользнув ментальными щупальцами по нижним уровням. Пока мои сети зачерпывали пустоту, но интуиция вопила, что расслабляться не стоит. Скоро бал закончится и начнется самое интересное. Согласно древней традиции, главы двадцати кланов появлялись в зале после третьего удара гонга, а после четвертого телепортировались в рубиновый зал, где и проходил совет. Два удара уже прозвучали. Мы, затаив дыхание, ждали третьего. Наставники считали, что именно он станет для айшагирцев сигналом к действию. «Если тёмные совершат нападение, когда все старейшины соберутся в зале, то смогут не только наловить пленных для ритуала, но и одним махом избавиться от сильнейших немёртвых тентары. И не только от них». Прямо передо мной, нежно улыбаясь друг другу, кружили княжна горных троллей и принц Луиджи. Из-за ошибки в дозировке зелье дало странный эффект – и чувства парочки просыпались лишь, когда они приближались друг к другу. Зато чем дольше они находились рядом, тем крепче становился приворот. И сейчас Элина и дракон выглядели такими счастливыми и влюбленными, что дух захватывало. Поначалу княжна возмутилась, что ее жених так и не совершил подвига, а был бесславно задействован на подсобных работах. Но стоило ей увидеть бедняжку как зелье вступило в полную силу. И, немного поразмыслив, Элина Бесстрашная пришла к выводу, что в семье хватит и одной доблестной воительницы, а принц — просто красивый. К тому же Его Величество пообещал за сына хорошее преданное. Ментальная сеть засекла чье-то яркое недовольство. Обернувшись, я увидела залющее котейшество — Катарина вновь порхала между гостями на зачарованной подушечке и высматривала господина Тхаржика. По словам Ольской, бесстрашный котафей все же растопил сердечко пушистой леди, прислав еще одну балладу, воспевающую ее битву с маркизом. Самой битвы зверек, увы, не застал, но был наслышен. Он заверил котейшество, что мечтает вновь увидеть ее в деле, и от этого было тревожно вдвойне. «Если злобнейшество сорвет спасательную операцию, лично сдам ее роскошный хвост на воротник». «Где Тхаржик?» — не выдержала, когда пушистый патруль зашел на второй круг. «Вместе с ловцами», — ответила ректор. Проверяет подступы к залу». Метаморфы отличались отменным нюхом, и перед балом Котофей получил важное задание — но я боялась, что Катарина, не дождавшись кавалера, может напакостить не хуже гномов. «Котейшество получило четкие инструкции», — перебил меня дядя. В голосе дракона не было ни тени сомнений, и, успокоившись, я вернулась к сканированию туннелей. Если генерал лично наставлял Катарину, зверек из шкуры выпрыгнет, но свое дело сделает. «В боковом лабиринте все чисто», — отчиталась Эльза. И в этот момент прозвучал третий удар. Звон гонга штормовой волной разлетелся над танцующими парами, заглушая музыку. Нечисть вмиг расступилась, освобождая дорогу старейшинам. «Приготовиться!» — приказал ректор. Ментальные щупальца пустились в пляс, рассекая пустоту подземелий и выискивая затаившихся врагов пока айшагерцы не поддавали признаков жизни, и я, словно завороженная, смотрела на вереницу величественных немертвых, стекающихся в зал совета через центральную арку. Первой плыла королева Банши. Прекрасная, непостижимая, навеки застывшая между жизнью и смертью. Она двигалась грациозно, словно танцовщица или дикая кошка. Следом чеканной воинской походкой шел генерал мертвых рыцарей. Тяжелая броня гулко звенела, отмеряя каждый шаг воина, а сквозь прорези в шлеме просматривалось могильное сияние сапфировых глаз. За ним, отставая на пару шагов, следовал высушенный временем король личий. Желтоватая кожа, сверкающие алым глаза и скрюченные длинные пальцы, похожие на корни древнего дерева. Немертвый опирался на магический посох и старательно изображал немощного старца. Только от него веяло такой первозданной мощью, что я не сомневалась. Будет нужно, он этим посохом любого врага и до смерти даже без магии. Ментальная сеть неожиданно задрожала, отвлекая от созерцания великих немертвых. Выпустив еще несколько щупальцев, я наткнулась на подозрительное шевеление внизу, и тут же подала сигнал остальным. «Под нами темные!» В моей сети моментально влилась магия ректора и девочек. Сканирующие нити продолжили свой танец, оплетая, помечая затаившихся айшагирцев, пока их было подозрительно мало. Словно внизу скопились шаманы, а штурмовые отряды рассредоточились по боковым туннелям. «Внизу только маги!» — подтвердила мои опасения Элисандра. — Я займусь ими, а вы сосредоточитесь на лабиринте. — Выполняем, госпожа ректор! — воскликнули, дружно перемещая свои сети. Ловить орков-солдат и дикую нечисть было сложнее. Их ауры сливались с местным фоном, и приходилось по нескольку раз проверять каждый участок туннеля. Но через пару минут наша настойчивость дала результат. — Слышу еще один отряд! — — отчиталась Беата. — В пятом секторе обычные орки несколько дюжин, не меньше. — Вас понял. Хорхе моментально передал сообщение боевым магам. — В седьмом секторе личи. — добавила, выпуская еще одну партию ментальных щупалец. — В девятом три десятка орков. Эльза перекинула часть сетей на мою сторону, помогая пересчитывать высшую нечисть. Мы проверяли сектор за сектором, координируя перемещение ловцов. Ректор готовила сюрприз для шаманов. Тхаржик с генералом сканировали тень, чтобы враги не смогли зайти с тыла. Тем временем двадцать дней мертвых завершили свое торжественное шествие. Через арку проходили последние владыки. Фараон Мумий, Менхест 15 и наш старый знакомый, темнейший господин Варханга едва министр Вурдалака вступил на зеркальный паркет, шаманы ударили по залу, накрывая его мощнейшим парализующим плетением, но ректор не дремала. Вражеское плетение вмиг рассеялось, и как только из боковых туннелей лавиной хлынули орки, по ним ударили ловцы с огневиками. Боевые плетения со свистом пронеслись над бальным залом, врезаясь в гущу врагов, а двадцать немертвых накрыли гостей мощнейшими непробиваемыми щитами. «Всем сохранять спокойствие!» Низкий, пронизывающий до костей голос короля личей заглушил испуганные крики гостей, и в этот момент под потолком прогремел взрыв. Огромная хрустальная люстра с оглушительным звоном обрушилась на щит нечисти – Но двадцать великих не зря носили свои мантии. Защита даже не дрогнула. И когда из последнего туннеля вылетел отряд орков, их встретила не паникующая толпа, а озлобленные и готовые к бою маги. «Во имя кровавой расплаты!» — взревел командир орков, ринувшись на гостей. «Во имя первой королевы!» Королева Банши издала дикий вопль и, выпустив ядовитые когти, ринулась в бой, обгоняя ловцов. Вдохновленные храбростью владычицы, призраки оглушительно завизжали, парализуя врагов, и бросились ей на помощь. Из подземелья волнами вырывалась чужая смертоносная магия, но защита ректора моментально глушила плетение шаманов, а стражи и местные кромсали в капусту врагов, прорвавшихся в бальный зал». Хаос, безумие, дикое рычание и чьи-то предсмертные хрипы. Мы едва успевали сканировать туннели, сообщая о новых отрядах орков. Зато у тентарской нечисти словно открылось второе дыхание. Даже первый министр позабыл о радикулите и залихватски отбивался от троих орков. Мимо меня промчалась белоснежная молния. Злобнейшество, наконец, дало волю природному темпераменту и с диким оглушительным мявом понеслось в атаку. Тхаржик прыгал вокруг любимой, помогая в бою и прикрывая ее пушистый тыл от вражеских стрел. Вокруг боевых зверьков стремительно росла гора поверженных орков. «Да, не хотела бы я нарваться на таких котиков». Магия против них малоэффективна, а густой мех возьмет не каждый клинок. Подшерсток у зоометаморфов бронированный, похлеще многих щитов. «Во имя Хэмдорра!» Элина Бесстрашная в прыжке снесла секирой голову ближайшему орку, а позеленевший от страха Луиджи шустро спрятался за колонной. Тролиха наслаждалась битвой, сражаясь плечом к плечу с метаморфами. «Во имя Хемдара! Клич Элины поддержали Джастин и Себастьян. Последнего таки отпустили со стройки и позволили поучаствовать в сражении. Грифон метался между орками, пытаясь доблестью искупить былые оплошности. И получалось весьма неплохо. Себастьян и впрямь был сильным боевиком. «Шаманы мертвы!» — отчиталась ректор. Тисара контролирует порталы в подземельях. Что с орками?» «В боковых тоннелях пусто!» Отчитались, закончив проверку. «Остались только проникшие в зал!» Добавила, глядя, как Джастин мощным ударом хвоста добивает очередную тварь. Йорм сражался в истинном обличье, и сейчас меж поверженных орков серебряным ручейком скользил огромный морской змей. «Хорошо, по моему приказу отступаем и спускаемся в тоннели!» Скомандовал ректор. «Орков добьют стражи!» «Сети!» Уточнила, «Пока не сворачиваем». Мы продолжили наблюдение за туннелями, но теперь там было тихо, как на обычном кладбище. «Ой, зуб!» — неожиданно воскликнула Эльза. Мы с Беатой недоуменно обернулись. Не прекращая сканировать лабиринт, Фейри уселась на корточки и принялась проворно собирать в мешочек выбитые орочьи клыки. «Точно!» — восхитилась Беата. «Зубы врага, ты гений!» «Знаю!» Хмыкнула Эльза. «Ой, еще один нашла! Смотрите, какой огромный!» «Леди», — подкравшийся ближе Ингвард, замер с удивлением, рассматривая находку подруги. «Что вы делаете?» «Собираю зубы», — невозмутимо ответила мечтательница. «Чьи?» Вражеские, господин главнокомандующий. Мои хвала все великой остались при мне». Пока некромант осмысливал услышанное, Ферри закончила сбор ингредиентов и спрятала мешочек в карман форменной куртки. «Ну, сделаю вид, что ничего не видел», — покачал головой Ингвард. «Ну а что? Сражение отработки не помеха. Проклятое зелье еще никто не отменял». «Спускаемся!» — приказ ректора прозвучал, словно раскат грома. Ингвард жестом приказал следовать за ним. До нужного туннеля добрались за считанные минуты, но едва приблизились к Айшагирскому порталу, подземелье сотряс чудовищный взрыв. «Ложись!» Голоса наставников слились с грохотом рушащейся пещеры. Мы ласточкой рухнули на землю, прячась под глухим магическим щитом. С потолка посыпались вековые сталактиты и куски породы. Защита вибрировала от напряжения, грозясь разлететься на осколки. На этом уровне обычная магия слабо работала, поэтому перед вылазкой нам пришлось пить специальные зелья и подпитываться от местных источников. Это помогло пережить сканирование подземелий, но сейчас резервы были на исходе. Еще один удар. Щит тоскливо зазвенел, и по его поверхности расползлась вереница трещин. Я сжалась в комочек, готовясь влить в защиту остатки сил. Но ничего не произошло. Магия сердца защитила подземелье от полного обрушения. Вот только... «Мы в ловушке», — обреченно прошептала Эльза. Обернувшись, я едва сдержала рвущееся наружу ругательство. Выход из тоннеля был наглухо завален. «Тисса», — позвал дядя, — «что с порталами?» — Можешь вытащить нас отсюда? — Нет. Фон нестабильный, — зло прошипела драконица. — Новый переход порвет завесу. Не сговариваясь, мы перевели взгляд на магический тоннель Айшагирцев. Он издевательски искрился жидким серебром, приглашая в свои объятия. Сколько времени уйдет на разбор завала? — уточнил Ингвард. — Больше суток, — немного подумав, ответила Тисара. Безна. Столько мы не протянем. Темные в любой момент могут перекинуть сюда новый отряд орков и шаманов, а нам даже отступать некуда и магию не применить. Координаты портала сместились из-за взрыва, продолжила заглянательница, просканировав вражеский переход. Если немного подкорректировать их, смогу переместить вас к группе Альтаира. Уже неплохо. Жаль, что о старом плане можно забыть, «Но со штурмовиками куда проще прорываться к пленным». «А как мы обратно выберемся?» — уточнила Биата. «Если подберемся ближе к корню, я стабилизирую фон и открою новый переход», — заверила нас ректор. А «Атисара поможет с координатами». Особого доверия план не внушал, но обдумать ситуацию не удалось. Подземелье сотряс еще один взрыв. «Мы едва успели накрыться щитами». Тиса, кидай нас кальтаиру! рявкнул генерал. Туннель рушится! Земля дрожала. Уши закладывала от шума, а глаза слезились от пыли. Она застилала все густым туманом, и я едва видела от цвета перехода. Бегом в портал! приказала Тисара. Мы, не сговариваясь, рванули туда и едва проскользнули внутрь стелящегося кольца, на остатки щита с грохотом рухнул потолок. За пять минут до этого Трорин и Ко. «Наконец-то!» Убедившись, что стражник закончил обход, Гном достал из-за пазухи заветные мешочки. Воровато осмотрелся и высыпал на ладонь горсть кристаллов. Проклятые орки спускались в темницу каждые пять минут, поэтому разгуляться не получалось. Прослушку Трорин настраивал урывками, а племянники дежурили у дверей, предупреждая о приближающейся опасности. Но теперь все было готово к работе. «Осталось совсем немного», «Я рассыпал по коридору подслушивающие маячки из синего мешочка», — пояснил гном, осторожно перебирая артефакты. «Осталось найти наушник. Где же... О, вот он!» Трорин деловито вставил в ухо артефакт и жестом попросил племянников замолчать. Молодые гномы, сраженные гением родственника, замерли, стараясь лишний раз не дышать. «Учитесь! Еще секунда и мы узнаем обо всех планах врага!» С видом победителя воскликнул маэстро и нажал на кристалл, активируя прослушку. Но ничего не произошло. Чтобы скрыть конфуз от племянников, он сделал серьезное лицо и несколько раз кивнул, делая вид, что уже слышит переговоры врага. Выждав немного, постучал по наушнику и вновь нажал заветную кнопочку. Казиматый сотряс чудовищный взрыв. Гномы с воплем рухнули на землю, рассыпав по полу кристаллы, а из-за двери послышался треск, звук падающего тела и отборная ругань. Их тюремщик как раз спускался по ступенькам и благодаря взрывной волне оказался внизу намного быстрее, чем планировал. «Тревога! Пленники убегают!» — взвыл перепуганный орк. «Придурок!» — раздался из коридора чей-то крик. «На нас напали!» «Бросай все, бегом за мной! А пленники?» «Подавись тобой, Тхарк, куда они денутся?» Второй орк влетел в подземелье, наспех осмотрел камеры и, убедившись, что все двери и замки целы, приказал «За мной! Иначе шаманы и нас в жертву принесут!» Мастер Тролин в это время сгреб в охапку рассыпавшиеся артефакты и пополз к двери. Возможно, он не самый везучий гном в Играэльсе, но одного у него точно не отнять. Умение не теряться в любой ситуации. Новый план созрел моментально. «Удача снова с нами!» — воскликнула, смотрев пустой коридор через окошко своей камеры. «Эти безмозглые орки еще тысячу раз пожалеют, что связались с Трорином Великолепным!» «Тетюшка!» — удивленно пискнули племянники. «За нами пришли ловцы!» — доверительно сообщил Трорин. «Нужно спасать остальных пленников и прорываться к ним навстречу!» Улыбнувшись приободрившимся племянникам, гном пополз обратно вглубь камеры. Во время падения он умудрился потерять наушник, но это не проблема. Артефакт не мог укатиться далеко. «Вот ты где, мой хороший!» Трорин протер кристалл шейным платком и вновь включил его. Казиматы сотряс новый взрыв, еще мощнее предыдущего, а рядом с перепуганным гномом упал сталактит. «Вот это совпадение!» Мастер внимательно осмотрел наушник и в третий раз нажал активирующую кнопочку. Третий взрыв прозвучал совсем близко, а на другом конце коридора раздался отчаянный женский виск. «Неужели они и мечтательниц похитили?» встрепенулся Орин. «Если спасем их, сможем у императора даже титул просить!» «Да, да, точно!» — воскликнул Шморин. «И женимся на самих принцессах!» «Ты с ума сошел!» — возмутился Дорин. «Знаешь, во сколько нам содержание принцессы обойдется? Мы ж в минус выйдем!» «А, согласен!» — кивнул Орин. «Никаких дам! Награду берем только с золотом и драгоценными камнями!» Игнорируя мечты и восторженные перешептывания племянников, Трорин достал из кармана небольшой набор инструментов. Три взрыва не могли быть совпадением. Осторожно раскрыв кристалл и осмотрев его, гном глухо выругался. Эйсванские кристаллы использовались при создании множества артефактов, но у такой универсальности был и огромный минус. Все изготовляемые из них магические предметы выглядели одинаково. Поэтому гном упаковывал готовые изделия в разноцветные мешочки, а затем наносил на ткань специальные руны, маркируя товар. «Кто упаковал партию подслушивающих кристаллов?» — нахмурился маэстро. «Я», — пискнул Орин. Трорин снова вырвался, почему-то в этом он даже не сомневался. «Второй вопрос» прошипел гном. «Кто поковал последнюю партию разрывных кристаллов Корина?» «То тоже я!» Орин побледнел. Родной брат Рорина Корин был знаменитым на всю империю специалистом по изготовлению взрывчатки. Он первым придумал, как управлять разрывными кристаллами с помощью специального пульта. А Трорин помог брату удешевить производство, предложив изготавливать шаблоны для взрывчатых шариков из эйсванских кристаллов. «В какие мешочки мы пакуем кристаллы Корина? Зло прошипел маэстро. «Вранжевые!» Орин вжал голову в плечи, отползая от разъяренного родственника. «Но они по подорожали, а на синей была скидка!» Хотя оба гнома преуспевали в своем бизнесе, семейная жадность не позволяла им тратиться на содержание двух разных складов. Поэтому готовую продукцию они хранили и упаковывали в общем хранилище. А занимались этой простой, на первый взгляд, работой племянники. Опять же, ради экономии семейного бюджета. «Какая скидка?» – тут же уточнил Трорин. «Дедушка Суворин сбросил четверцыны!» – отчитался молодой гном. «А оранжевые у на почти на треть подорожали!» «Нет, это свинство!» Возмутился мастер, мигом забыв, где он находится. «Никаких денег не напасешься на эти проклятые мешочки!» «В бездну! Как только выберемся отсюда, сами начнем красить шелк!» «Благо шелкопрядов уже научились разводить!» Сообразив, что бережливость спасла его от наказания, Орин приободрился и осмелился пискнуть. «Я согласен сам красить мешочки!» Набедокуривший гном очень гордился и дорожил работой подмастерья. Но по нелепому стечению обстоятельств мечтательницы пришли за проклятыми очками в тот самый момент, когда он сортировал кристаллы и маркировал мешочки. В итоге, отвлекшись на девушек и продажу очков, он не успел пометить мешочки разными рунами. Благо, расфасовали только одну партию взрывчатки, и ее целиком забрал Трорин. Не хотелось бы продать магам столь дорогой товар по цене прослушки. Кристаллы Корина использовали не только в бою, но и в шахтах при добыче драгоценных камней, поэтому спрос на них был бешеный, и цены гномы ломили соответствующие. «А решено. Когда вернемся, отправлю тебя на обучение», одобрил его инициативу Трорин. «Крашеный шелк нам самим пригодится, только...» «Погодите. Это я что сейчас...» Взрывчатку вместо прослушки рассыпал. — Ну да, — пискнул Орин. — Я только один мешочек разрывных кристаллов набрать успел и на краю стола положил. А остальное как раз прослушка была. — И я ее в шахты отправил, — ужаснулся Шморин. — Как отправил? — маэстро схватился за сердце. — Зачем? — Так Орин должен был рассортировать все и пометить... Сконфуженно пояснил гном. С рунами прослушка, безрум взрывчатка. Но ну, я зашел, увидел непомеченную партию и, и, и отправил. Представив, как опешившие шахтеры будут слушать голос гор, вместо того, чтобы взрывать породу и добывать драгоценные камни, маэстро протяжно заскулил. Я разорен! Маги потребуют неустойку. Нас пустят, помер в одних подштанниках и с дырявыми котомками. Дядюшка, племянники подползли к рыдающему гному. А как же императорская награда? с надеждой протянул Шмурин. Может, она покроет? Трорин задумчиво засопел, оценивая сложившуюся ситуацию, и неожиданно сменил гнев на милость. Владыка Гор, вы правы! «Взрывчатка — это возможность шантажировать врага!» «Мы спасены!» Издав воинственный вопль, маэстро ринулся обнимать ошалевшего Орина. «Ты ж мой хороший! Я тебе зарплату на полпроцента повышу! Вот Когда выберемся? Нет, на целый процент!» Расщедрился Трорин. «А теперь замолкните, салаги, и не мешайте мастеру вскрывать замки!» «Горный народ идет в наступление!»